Глава 12. Дом старый, кирпичный, веранда деревянная, стекло в ней разбито. Забор штакетный, довольно крепкий, можно лезть, а не опасаясь, что доска треснет под весом тела. Но колдин поступил проще, перекинув руку через калитку, сдвинул защелку. На это отреагировала собака, доселе не подававшая признаков жизни. Слаем выскочила из будки, со звоном размоталась и натянулась цепь Щеколдин открыл калитку, но не успел зайти во двор, как вылетело еще одно стекло на веранде. Из окошка высунулись ружейные стволы и сразу же один за другим полыхнули выстрелы. Увы, в этот раз на выезд отправились и без бронежилетов. Закон подлости в действии. «Сука!» — всей мощью своего голоса грянул Щеколдин, ощупывая себя. Легкие у него сильные, глотка луженая, а куртка дырявая. Две-три дробины прошили ее на боку. Но Щеколдин потери не подсчитывал, выхватывая пистолет, понесся к дому. Артем едва поспевал за ним. Они успели заскочить на крыльцо, пока стрелок перезаряжал ружье. Распахнули дверь, ворвались в дом, а лохматый небритый мужик в трусах и майке еще только вставлял второй патрон. Руки трясутся, челюсть дрожит, взгляд полоумный, запах перегара с ног валит, как будто отравляющий газ распылили. «Гуляш, сука!» Щеколдин с разгона врезал хозяину дома, На пол рухнул в состоянии полного нокаута. Добивать его Щеколдин не стал. Надевать наручники тоже. Предоставил это Малахову, а сам сдал назад. «Куртка новая. В прошлом году жена купила». «Что под курткой, глянь?» — на ходу бросил Малахов. Гуляш лежал, не двигаясь. Артем оставил его на совесть Путилова, а сам обошел дом. Вдруг там Балаев и Шипляков, но нашел только старого кота, такого же Дранова, как и хозяин. На столе стоял пустой стакан. Бутылка валялась на полу. В той же комнате мостился и кошачий лоток. Насыпку в нем не меняли уже несколько дней. Может, потому хозяин дома и бросился на людей с ружьем, что вонь кошачьей мочи била в голову. Там же в лотке Малахов заметил айфон в чехле. Мокрая древесная стружка плотно приклеилась к его тыльной стороне, да и на экран дерьма налипло прилично. Артем со своего телефона набрал номер Лыкова. Никакой реакции. Но это ничего не значило. Возможно, убийца заблокировал телефон, вытащив из него симку. Путилов уже надел на гулеша наручники, привел его в чувство и вывел во двор. «Ты идиот, гулешов!» — в привычной своей манере допытывался Щеколдин. «Да белку поймал, начальник!» — буркнул убийца. «А если бы в человека попал? Или все-таки попал?» — окинул своего зама взглядом Артем. «Да нет, даже не царапнуло!» без попутал, начальник!» Гуляш приложил и сколотые ладони к такой же синий от лагерных татуировок груди. «Телефон твой где?» — спросил Артем. «Потерял». «А в лотке что за телефон валяется?» «В каком еще лотке?» «Айфон там дорогой. Тебе такой не по карману. Где взял?» «Нет у меня никакого телефона». «Есть. И даже скажу тебе, где ты его взял. Улыкова отобрал. Мужика убил. А телефон забрал. Только не говори, что убил из-за телефона. Это заказное убийство, и заказчиком мы знаем». «Какой заказ? Какой заказчик?» «Неужели из-за телефона убил?» — плел сеть Артем. «Никого не убивал, начальник, и никакого айфона у меня нет». «А в кошачьем лотке что лежит? Телефон Лыкова там лежит, весь в дерьме валяется». «У меня в лотке волки позорные!» Гуляш хотел разорвать майку на груди, но не вышло. Схватиться за нее смог, а руки развести нет. Наручники помешали. «Не понял. А почему браслеты спереди?» — спросил Малахов с упреком, глянув на Путилова. «Так это, в отключке лежал. Сейчас». «Оставь. Давай, Гулешов, рассказывай, как Балаев тебе задачу ставил Лыкова убить». «Кто? Балаев? Да Балаев мне даже пузырь поставить и не может». «Нож куда дел?» «Какой нож?» «О котором ты Лыкова убил?» «А, ха, куда ты мусор пикум не подбросил, там она и лежит». «А телефон где?» — обращаясь к Малахову, спросил Щеколдин. «Точно лыковый телефон?» «У Гуляшова надо спросить». «Ну, мусора, ну, падлы, подбросили мобилу». «Если подбросили, значит, лыковый телефон», — усмехнулся Щеколдин. «Волки позорные!» — ревел Гуляш. Но это его, конечно же, не спасло. Задержанного запихнули в УАЗик, одежду оставили в доме. Подъедет группа, криминалиста осмотрят, подозрительные вещи возьмут на экспертизу. И собаку надо бы сюда привезти, которая в поселке работала, след преступника брала. Но главное, нужно установить, чей телефон валяется в лотке. Если Лыкова, то дело считай в шляпе. Айфон идентифицировали. Принадлежность установили. «Лыкова телефон», — сказал Артем. «Но Гуляш не признается. Не убивал, не отбирал. И вообще был пьян в стельку», — добавил Щеколдин. «Поэтому и не помнит ничего», — рассудил Груздев. «Да, но крови на руках не обнаружено», — покачал головы Щеколдин. «И на одежде тоже». «В перчатках мог быть, одежду выбросил, потому и вышел к нам в трусах и майке», — парировал Малахов. «И с ружьем». «А ты не видел, как у него руки трясутся?» «Его Бутилов видел вместе с Балаевым. А Балаев с кем вчера хотел увидеться? А руки с похмелья трясутся. Пока пьяный был, пока убивал, не тряслись». «Я бы пьяный убивать не пошел», — не сдавался Щеколдин. «Это вы хорошо придумали. Мозговой штурм», — кивнул Груздев. «Но мне факты нужны. Телефон Лыкова у кого оказался?» «Телефон-то оказался, а пальчиков на нем нет». «Потому что чехол специальный, чтобы пальцами экран не пачкать». но ну, может», — пожал плечами Щеколдин. «И алиби у Гулешова нет». «Гулешов всего лишь исполнитель», — сказал Груздев. «Цепочка ведет к Печорову». Цепочка на Гуляшове обрывается, он даже Балаева не сдаст. Ни Балаева, ни Шиплякова. Молчать будет, хоть в пресс-хате закрывай. «Не надо до крайности доводить», — поморщился Груздев. «Зачем нам огород заказным убийством городить? Подадим, как ограбление». Пьяный Гуляш потерял телефон, пролез в поселок Зановым, нарвался на Лыкова, нож потом выбросил, вместе с одеждой. «Да, но Гуляшов звонил Лыкову незадолго до убийства», — напомнил Малахов. «Кстати, очень странно. Гулешов мог надраться в хлам, мог убить в таком состоянии, но звонить Лыкову...» Щеколдин в сомнениях пожал плечами. «Значит, звонил Балаев. С телефона Гулешова». «Но это хоть как-то объясняет, почему Лыков вышел из дома. Голос Балаева он со вчерашнего дня знает. А еще Балаев вчера вечером к нему подъезжал». «Ну да, Балаев мог выманить Лыкова», — согласился Щеколдин. «И выпустите на него торпеду Гулешова». «Так, скорее всего, и было. Но что мы предъявим Балаеву? Вчерашний наезд-то на Лыкова. Ну а что там вчера было? Кого-то убили, изнасиловали», — вслух рассуждал Груздев. «Ну, выпустили голых на мороз. Немцова завтра выпускаем, если не сегодня». «Нельзя Ганса выпускать», — покачал головой Малахов. «И Балаеву с рук спускать. Слишком легко блатные убивают. Мы еще освоиться не успели, а уже два трупа. Славин, теперь вот Лыков». «А завтра Печора Алика Ермолаева убьет? Что мы его отцу скажем?» «Я не понял. Ты что, меня агитируешь?» — возмутился Груздев. «Я что, предлагаю Печорова в покое оставить?» «Нет. Работать с ним будем. С ним, с Балаевым. наружное наблюдение установим. Писать будем, слушать, все как положено. Закончилась для него спокойная жизнь». «Да раньше такой не была. С обидой за прошлое сказал Щеколдин». «Просто Печоров выкручивался, и сейчас выкрутится, хотя все возможно. Мне кажется, он осторожность потерял. Надо этим пользоваться. На завтра составить мне план оперативно-технических мероприятий», Груздев медленно, но тяжело припечатал к столу ладонь. «И сочувствующих к делу будем подключать», — Артем выразительно смотрел на Щеколдина. «Увы, но без него он как слепой щенок без передних лап». Нет у него своей агентуры в городе. Работа, конечно, ведется, но быстро не получится, хоть и кожи вон. И очень хорошо, что Щеколдин не артачится, не саботирует приказы, палки в колеса не вставляет. «Все сделаем», — кивнул Иван Аркадьевич. «Сделаем Печорова, буду представлять тебя к подполковнику», — сказал Артем и выразительно посмотрел на Груздева. «Я подпишу представление», — кивнул Вадим. Но велел ему задержаться, отпуская Щеколдина и продолжал хмурить брови после того, как закрылась дверь. «Что-то не так?» — спросил Малахов. «Вот видишь, ты сам все понимаешь. Щеколдин справляется со своими обязанностями, скажу больше, я без него как без рук. К Щеколдину пока претензий нет, и к тебе тоже. Но есть нюансы, я правильно понял? Кого ты сегодня на место преступления притащил? Проститутку, которая вчера весь отдел веселила? Семенцова не просто проститутка». «Семенцова еще и специалист по связям», — серьезно сказал Артем. «Ну так скажи, по каким связям? Чего замолчал?» «По связям с Аликом Ермолаевым». «Это Алик Марту мне подсунул. Думал, я не понял. И она уже вчера интересовалась, где Лыков и как его найти. Через меня хотели на него выйти. Я думал, Семенцова знала, что Лыкова должны убить, поэтому и привез ее, но ее реакцию хотел посмотреть». «Стелишь-то гладко». «Гладко узел стелется. Вокруг земли, на Покровском шоссе. Похищение. Два трупа. Опять же, Семенцову голый на мороз. Алик землю эту хочет. Печора хочет. Вдруг Лыков только начало? Вдруг земля здесь ни при чем?» Озадачился Артем, услышав знакомый щелчок переключателя в голове. «Что-то я не понял. То при чем, то ни при чем». Печора теневый рынок стрижет. А Лыков типичный его представитель. Может, Печора хотел, что былыков ему платил? «Обычно я так понимаю, Печора сначала собирал информацию на клиента, а тут Лыков ему сам в руки свалился. Может, вопрос о земле? Наживка? Поведется, получит чек на проценты от левых доходов. Может и наживка, а может и земля. Место хорошее, раздолье, монастырь. До транспортной развязки рукой подать 15 минут и уже в Москве. Разберемся с Печорой, события форсировать не будем, но сторожок на него поставим. Как ты это умеешь?» усмехнулся груздев решение принимает начальник а исполняет их подчиненной впрочем артём и не собирался спускать печоре убийства лыкова и балаев с шапаляковым не должны остаться белым пятном в истории районного уголовного розыска тюрьма это серость и убогость в зловониях людских грехов деви лет в этой грязи впечатались в сознание намертво Печоров Николай Григорьевич не отрекался от своего прошлого, но старался не впускать в свое настоящее напоминание о нем. Поэтому его дом — это храм солнца, здесь всегда светло, а белый цвет в интерьере щедро отливает золотом. Здесь все заставляло думать об осторожности. Один неверный шаг мог изменить дизайн его жизни. Светлые тона поглотит холодный мрак, кремовая белизна мрамора уступит место серости казенного бытия. Сама по себе тюрьма не пугала, но в шестьдесят лет возвращаться туда не хотелось, а кое-кто его туда толкал. «Да не давал я отмашку на лапте!» — Балай скрестил на груди ладони, в глазах призыв к терпению и мольба о пощаде. Печоров производил впечатление человек спокойного, рассудительного. Внучка говорила, что у ее дедушки самые добрые глаза и щедрая улыбка. Но то внучка, а Балай такой же идиот, как и Ашот, царствие ему небесное. «А почему менты тебя ищут?» Этим вопросом Печоров подводил знаменатель под судьбой Балая, но еще не знал, убивать этого утырка или пожалеть. Ашот реально подставил его, получив наводку на банк, без спроса взял пацанов и напал на инкассаторов. Такое не прощается. со Ашотом Печоров не колебался, а Балай всего лишь хотел как лучше. «Да потому что подставили меня!» От волнения Балай сначала икнул, затем закашлялся. «Да ну!» «Ты же сам сказал пробить по убийству этого Славина!» Печоров кивнул. «С одной стороны, Паню и Киселя не жалко. Пацаны реально отморозились. Человек, считай, по беспределу замочили. Даже хорошо, что Ашот их в перестрелке положил. Но и Ашот свое получил по справедливости. А с Балаем пока не все однозначно. Пробил. «Там нормально все. На Паню с Киселем все повесили». Но меня этот мент новый заинтересовал. Мы пасли его. Смотрим, шмара к нему подъехала. Он ее на хату повез. Мы на хату прослушку поставили. Шапокляк жучка вкрутил. Марта с этой хаты звонила, про сказала. Все расклады сдала. Земля, связи, все такое. Лапоть этот реальная фигура. Если Лысому такой подгон смог сделать, реальная фигура должна платить. На нашей земле банкует, а нам не платит. «Почему?» Мы к нему домой подъехали, хотели спросить, а лапоть в отказ даже не вышел, падла. Два косяка за тобой, Балай. Ты сначала у Шмара на хате засветился, потом у лаптя дома. Ну так мы не собирались мочить лаптя. А гулешу лапоть зачем? Подставили гулеша. Так тебя подставили или гулеша? Ну и его. Это меня подставили, Балай. Ты подставил своей тупостью. Печеров неторопливо открыл ящик стола, вынул оттуда два совершенно одинаковых с виду Вальтера, один вроде как боевой, другой поделка, зажигалка. Балай аж с лица сошел, так страшно ему стало. Сама судьба предложила ему рулетку 50 на 50 Очень жестокий вариант, когда классический вариант дает 6 шансов из 7 если предлагается наган. «Ну так я же снять с хотел, он ведь землей заплатить мог, ну, лысого землей!» — Там очень много земли, — кивнул Печоров. — В том-то и дело. — А тебе всего два куба нужно. Если застрелишься, на кладбище похоронят. По-людски, — усмехнулся вор. — А если застрелят? — А если повезет? — сглотнув, спросил Балай. — Попробуй. Печора вытянул обе руки, предлагая выбрать ствол. — Я вас не подставлял, Николай Григорьевич! Балай сдерживал дрожь в руках, чтобы не посрамиться, но пистолет от стола оторвал с трудом как будто в нем центнер веса. «Но кто-то подставил!» И слова он выжимал через силу. Печоров заинтригованно смотрел на него. Всегда интересно смотреть, как ведет себя человек перед смертью. Оба пистолета могли оказаться боевыми. Тогда шансов у Балая нет. «Кто-то узнал, что мы искали Лыкова! Кто-то на этом сыграл!» Балай поднес ствол к виску, но на спусковой крючок нажать не смог. Палец не слушался. Он зажмурился от страха, но на спуск все-таки нажал. Из ствола вырвался огонек, опалил ему волосы на виске, а Балай засмеялся, нервно и весело. Пистолет оказался обычной зажигалкой. «Кто наводит ментов на ложный след?» подобрел вор. Новые менты по-новому метут. Могли возникнуть проблемы вплоть до Собра с их маски-шоу. Печоров прекрасно это понимал, поэтому не держал в доме боевого оружия. И два ствола — это зажигалки. Но Балай об этом не знал, и не похоже, что догадывался. «Я не знаю, но мог бы узнать...» «Так узнай!» «Но я же застрелился!» Если Балай пошутил, то как-то не очень удачно. «Я найду человека, который во всем разберется!» Тяжело и холодно посмотрел на него Печоров. От волнения Балая бросила в пот. Печора запросто мог повторить с ним смертельный номер, в этот раз без шансов на спасение. «Да не надо, я сам!» «Тебе будет некогда!» «Менты тебя ищут, и пусть они тебя найдут. Расскажешь им все, что ты мне тут наговорил». «А если они меня закроют?» «Не понял, ты что, боишься тюрьмы?» — с презрением спросил Печора. Тюрьмы Балай не боялся, но из кабинета выходил с опущенной головой. Вор криво усмехнулся, глядя ему вслед. Балай выходил на своих двоих. Но в следующий раз, если облажается, его вынесут».